Всю первую неделю в Ривервелли в феврале разгребала завалы на работе и каждый вечер возвращалась домой в полном изнеможении. В тот момент, когда что-то происходило, оно казалось очень важным, но к концу дня она ничего не могла вспомнить, только то, что ей было трудно, что она боялась и понятия не имела, как помочь ученикам. В ту пятницу, когда они с Филом входили в здание окружного управления образования, Она знала, что ей придется рассказать все Мэл и, наконец, признать, что их ждет неопределенное будущее. Соул поднялся на трибуну, чтобы призвать собрание к порядку, и ей стало невыносимо смотреть на него. Она перевела взгляд на Генри Бейарда, который сидел рядом с Солом и переводил для Фила. Генри был хорошим переводчиком, и ему приходилось работать в самых трудных и непредсказуемых обстоятельствах когда учителя вызывали родителей на неприятный разговор или когда ученикам становилось плохо и их увозили на машине скорой помощи. Она никогда не видела, чтобы он изменился в лице, даже если садился в скорую на середине фразы. Но теперь, когда Суол начал оглашать обширный список программ, от которых надо будет отказаться в сфере новых финансовых ограничений, она заметила, как глаза Генри слегка сузились. В основном сокращения были небольшими и касались школьных программ, с которыми Фебруаре не была знакома, хотя и не сомневалась, что нуждающиеся в них ученики пострадают, лишившись их. Но когда Суол объявила закрытии учреждения для детей с особыми образовательными потребностями Ривервелли, она увидела, плечо Генри быстро дернулось, как только он услышал, что школа его сына скоро прекратит свое существование. После этого Соул завел какую-то фальшиво-бодренькую речь о том, что они, педагоги, должны воспринимать перемены как новые возможности, что это победа интеграции и инклюзивности. Он призвал директоров начать сбор данных о том, что им может понадобиться, чтобы оказать ученикам Ривервелли поддержку в их новых школах, но попросил их сохранять эту информацию в тайне до собрания всего педсовета в феврале. Он оставил мало времени на диалог с коллегами, явно с целью сократить количество вопросов, на которые ему пришлось бы отвечать вслух. Пишите на электронную почту, сказал он сквозь гул возмущенных голосов. Хотя основная тяжесть потери легла на плечи Фебруарии и Фила, по остальным школам в округе тоже был нанесен довольно серьезный удар, и все собравшиеся были разозлены и напуганы. Фебруари попыталась пробиться к Генри но он ускользнул, прежде чем она успела до него добраться. Ты окей? спросила она Фила, когда они возвращались к своим машинам. Фил кивнул, но ничего не сказал. Я бы, правда, хотела об этом не распространяться до окончания каникул. Нет смысла портить всем Рождество. Так ведь? Еще один кивок. Ладно. Осторожней за рулем. В феврале стояла облокотившись на капот и провожала взглядом машину Фила, пока он не выехал со стоянки. Потом она села на водительское сиденье и достала телефон. Она твердо намеревалась позвонить Мэл, сообщить ей, что уже едет домой, и, может быть, предложить купить что-нибудь на ужин, но поймала себя на том, что бросает быстрый взгляд в зеркало заднего вида, а потом набирает Ванде. Ванда ответила после второго гудка, как будто ждала ее звонка. Как дела? Растерявшись, спросила феврари. Обычно глухим людям требовалось несколько минут, чтобы заметить вспышку телефона и ответить. Феврари ожидала, что у нее будет больше времени, чтобы собраться с духом. Хорошо, сказала Ванда, указывая на стопку бумаг на столе рядом с собой. Проверяю лабораторные работы. Ты в машине? Да, только что вышла с совещания в управлении. Ах, да, как все прошло? Ну, К горлу Фебраари подступил комок, и она была рада, что ей не придется бороться с ним и говорить вслух. Но ее глаза начали наполняться слезами, и она смущенно вытерла их. «Ох, я же говорила тебе, что надо взять еще неделю. Это все слишком». «Нет», — сказала она, качая головой, — «не в этом дело». «А в чем? Что не так?» Ванда побледнела. Фебруари старалась не думать о том, что от этого ее веснушки стали еще заметнее. Ривервелли? спросила она. Фебруари кивнула. «Ничего хорошего». «Нас закрывают?» «Да?» Она снова кивнула. Теперь она уже плакала в полную силу и выудила из-под стаканника старую салфетку, чтобы высморкаться. «Да. Со следующего учебного года». «Хреново». Она ждала вспышки ярости, но Ванда просто уронила руки на колени. «Ты выглядишь спокойной». «Нет, я просто не удивлена. Но мы ведь набираем много учеников, и результаты тестов улучшились по сравнению с тем, что было два года назад. Ты же знаешь, что дело не в этом». Обычно в феврале восхищалась тем, как хорошо Ванда умеет оценивать ситуацию, Но сейчас эта проницательность раздражала. Потеря Ривервелли застала ее врасплох, и она злилась, что для Ванды это почему-то не так. С другой стороны, Феврари никогда бы не смогла понять, каково это: долго стоять в карауле перед лицом наступающего врага, видеть, как на тебя несется кавалерия, и не иметь возможности остановить ее. Если бы она была на месте Ванды и понимала, что ее сообщество на грани вымирания, она бы уже очень давно догадалась, что это когда-нибудь произойдет. Я знаю, знаю, все решают деньги. Деньги, да, но не только. Фебруь вздохнула. Было бы намного проще, если бы речь действительно шла только о деньгах. Будь то деньги вообще или в том смысле, в каком средства, выделяемые на образование, распределяются, исходя из политических соображений. Я просто думала, что конец будет связан с технологическим прогрессом. Они всегда этого хотели. Больше они не имеют права вынуждать нас делать операции, по крайней мере, не в этой стране. Значит, будут нагнетать панику и изолировать нас. Будут отнимать у нас деньги и власть до тех пор, пока последний глухой не пойдет к хирургу добровольно. Мне просто нужно было больше времени. Я боюсь за детей. Я тоже. Какое-то время они молчали, глядя друг на друга, и неловкость ощущалась не потому, что им было некомфортно вместе, а потому что они не могли быть ближе друг к другу. Недостаток видеосвязи, когда пытаешься установить зрительный контакт, но натыкаешься только на свой собственный взгляд. «Подожди», — наконец сказала Ванда. «Вам же придется съехать». Придется. «Хреново». «Это у нас припев такой. Когда ты скажешь учителям?» «Только после праздников, если они не узнают раньше». «Правильно. Может быть, даже подождать до собрания. Пусть Соул им рассказывает». Ванда кивнула. «Спасибо» сказала Фебруари. «За что?» «Не знаю». Она указала на окно со стороны пассажира, как будто за ним было что-то, в чем вещественно воплощалось их бедственное положение. Но там были только не по сезону теплый день и пустая автостоянка в последних лучах заходящего солнца. Они с Вандой попрощались, Фебруари позвонила в любимый китайский ресторан Мэл и по дороге домой забрала заказ. Мэл приехала через несколько минут после нее и приятно удивилась при виде еды. «Я думала, сегодня моя очередь отвечать за ужин», сказала она. «Что, я не могу иногда тебя побаловать?» «Можешь», сказала Мэл, наклоняясь, чтобы поцеловать ее. Они поставили коробки на стол и разложили по тарелкам ломейн, свинину в кисло-сладком соусе и блинчики с зеленым луком. «Вкусно!» сказала Мэл, жуя блинчик. «Ты в порядке? У тебя красные глаза». Фебруари кивнула. Обычно, чем больше она замыкалась в себе, тем настойчивее Мэл уговаривала ее поделиться своими проблемами. Иногда это приводило к ссорам, но чаще всего Фебруари потом становилось легче. Так что сегодня она ждала этого сеанса экзорцизма, почти надеялась на него. Но на этот раз Мэл была ласковой и уступчивой, а у Фебруари не было ни сил начать эмоционально тяжелый разговор, ни желания нарушать спокойствие. Прошла еще одна неделя, а она по-прежнему ничего не рассказала. Чем дольше она молчала, тем легче было увязать в складках лжи. Да и ложь ли это вообще, если она ничего не говорила? Найти себе оправдание было легко. До февральского собрания у нее еще оставалась возможность притворяться, что она ничего не знает. Так ли нечестно с ее стороны хотеть насладиться последними неделями нормальной жизни в своем доме со своей женой? У них, Смел, никогда не было другого общего дома, кроме этого. Но настоящая причина заключалась в том, что в феврале со свойственным ей магическим мышлением нужно было еще немного оттянуть наступление будущего. Как только Мэл все узнает, она начнет строить планы. Судьба Ривервелли определится окончательно, и пути назад не будет. Это долгий процесс, сказала Мэл как-то воскресным вечером, неся в гостиную пару жареных сэндвичей с сыром. Что? Проживание горя, сказала она. Так вот в чем дело. Мэл думала, что она все еще оплакивает мать, и она, конечно же, оплакивала. Но помимо горя, Фебруари начала испытывать беспокойство совсем иного рода. Сначала она думала, что это стыд за то, что она поставила Ванду выше собственной жены, но, поразмыслив, поняла, что не сожалеет об этом.